«Задержать отъезд мистера Асенова хотя бы на одни сутки. Я попытаюсь все-таки решить эту почти невероятную задачу». «Всего на одни сутки?» Кэтрин задумалась. «Думаю, это в моих силах. Но я хотела бы дать вам совет. Не пытайтесь искать кошку в темной комнате, если ее там нет». Чезари проснулся утром с тяжелой головой. Вчерашняя вечеринка полностью выбила его из сил. В его возрасте нужно быть более умеренным и менее темпераментным. Ему почти сорок, но эта Марта не женщина, а адское пламя. Попробуй быть умеренным рядом с такой фурией. Он довольно улыбнулся и снова поморщился. Господи, как болит голова! Вчера он, кажется, вернулся домой в пятом часу утра, вернее уже сегодня, а сейчас уже второй час дня. С трудом поднявшись, он зашагал в ванную комнату, открыл холодную воду и подставил голову под душ. «Нужно будет позвонить Мартину», — вспомнил он. Мартин просто молодец. Чезари давно не ведет дел в трех своих ночных клубах полностью передоверив их Мартину. И тот довольно неплохо справляется с работой. Нужно будет повысить ему оклад, решил Чезари. Резко зазвонил телефон. Чезари, выругавшись, достал полотенце и, разбрызгивая воду, вошел в комнату, неохотно поднял трубку. «Я слушаю. Чезари, это ты?» раздался голос, заставивший его сразу протрезветь. «Да». Рот моментально наполнился тягучей слюной, и он сглотнул ее. — Да, это я. — Возьми Леонардо и приезжай ко мне, — последовал приказ. — Когда? — как можно почтительно спросил Чезаре. — Через два часа. Чезаре сел на постель. — в дурак! Нашел время шутить. Он резко помотал головой. Еще заметит, что он вчера хватил лишнего. В сочинениях многих авторов организации Коза Ностра всегда выглядела сборищем недобрых бандитов, убийц-садистов, развратников и громил. На самом деле все это далеко от истины. Среди членов кланов мафии больше всего ценили и уважали человека солидного, устоявшегося, с многочисленным семейством, не изменяющего своей жене, заботящегося о детях. Члены мафии редко стреляли и грабили. Они сидели в офисах, заправляли профсоюзами, управляли ночными клубами, ювелирными магазинами, небольшими фабриками, различными ресторанами, фирмами, автомастерскими. Сама организация Коза Ностра представляла собой четкую иерархическую лестницу, где каждый знал свое место. Во главе организации стоял Капо де Тутти Капи, босс боссов и глава мафии. Во главе каждой семьи стоял свой босс, приказы которого были обязательны для всех членов семьи. У каждого босса был свой советник, доверенное лицо, обычно адвокат или отошедший отдел старик-мафиози. Был также помощник босса, его капитан. Последнее время у некоторых крупных боссов стало по два-три капитана, так как организация разрасталась и требовалось большее число доверенных помощников. Один человек просто не справлялся с такой нагрузкой. Затем шли лейтенанты или капо. Каждый лейтенант имел в своем распоряжении 5-6, а иногда и 10-12 кнопок солдат мафии. И в самом низу лестницы были уличные торговцы наркотиками, сутенеры, мелкие перекупщики краденого, агенты мафии, работавшие на какой-либо клан. Четкая система взаимоотношений – беспрекословное подчинение старшим, забота о младших, страшный обет молчания – все это дело руководителей мафии практически недосягаемыми для полиции и других правоохранительных служб Соединенных Штатов. Чезари был лейтенантом мафии, и он сразу узнал голос своего капитана.